Глава двадцать Небо. Увидев меня, вепрь изменился в лице. Он явно такого не ожидал, но надо отдать ему должное, быстро взял себя в руки. «Живучий!» — сквозь зубы процедил он, вновь создавая в руке меч из молний. Я не стал ничего ему отвечать. «Пустое. Нужно беречь силы для боя». «У тебя есть сила», — услышал я эхо знакомого голоса. Или это мне показалось? Эстера говорила со мной, но так ли это было на самом деле? «У тебя есть сила». Вновь прошелестела в разуме, и я почувствовал эту силу. Она текла все это время в моих жилах и венах, окутывала меня, словно покрывала, но я не осознавал ее, хотя она и была частью меня. Именно эта сила дала мне дар, и именно она помогала мне в самые отчаянные мои и безнадежные моменты. А теперь, когда Эстера пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти меня, я ощутил мощь этого потока. Возможно, именно начало сути эстеры позволило это сделать. Ведь именно Эстера гналась за мной, когда я... Космический пират Рекс Старк украл красный кристалл у самого Императора и уходил междузвездным пространством на край галактики. А кристалл оказался непростым. И когда я направил свой корабль в плазму, не желая сдаваться в руки штурмовиков... Кристалл спас мою душу и переселил в иной мир. Именно он растворился в моей сути и дал дар поглощать другие дары и способности. Осознание этого промелькнуло в моей голове за мгновение, я вдруг понял, что могу все и мне все под силу, потому что я и был той самой силой. Теперь в моей душе не было ни страха, ни боли, ни сомнения, лишь кристальная чистота. Мое преображение почувствовал и вепрь, И его это не обрадовало. Он напрягся, стал сосредоточенным, понимая, что на этот раз бой будет не таким простым. Он не ошибся. Бой в самом деле будет непростым. И быстрым. С боевым выкриком вепр рванул ко мне, занеся меч над головой, чтобы обрушить его на меня. Я не отступил, не испугался, ни единый мускул не дрогнул на моем теле. Все произошло в мгновение ока. Меч сам материализовался в моей ладони. Мне даже не понадобилось напрягать разум, чтобы вспоминать конструкты. Один едва уловимый взмах, и тонкое лезвие прочертило едва заметную дугу, проходящую сквозь бегущего противника. Вепрь дёрнулся и распался на две половинки. Верхняя часть тела громоздко упала мне под ноги, а вторая, по инерции пролетевшая еще несколько метров, врезалась в стену. Вепрь удивленно глянул на меня. Попытался что-то сказать, но изо рта вместо слов пошла кровь. Еще одним ударом я отсек ему голову, ставя точку в его никчемной жизни. Он был слишком самонадеян и за это поплатился. Правда, самое главное свое зло, которое он так трепетно вынашивал, он все же смог выпустить в мир, и теперь это нужно остановить. Двери за моей спиной с грохотом распахнулись. Я резко обернулся, готовый прорубить неприятеля на куски, но в последний момент остановился. Катя! «Максим?» — воскликнул я, не веря собственным глазам. «Мы пришли помочь тебе», — сказали они, махая в руках пистолетами. «Как вы здесь оказались?» «Твой странный говорящий зверек сказал нам оставаться на месте, в комнате, в которой нас заперли, а сам каким-то образом слинял, — пояснила Катя. «Кстати, где он?» Девушка оглянулась, увидела лежащий на полу серый клубок и сразу все поняла. «Эстер?» — удивленно воскликнул Максим. «Она...» Она спасла мне жизнь, ответил я. Напоследок она, девушка кивнула на Эстеру, сказала, что если не вернется с тобой через десять минут, то тебе нужно спасать, вот мы и пришли. Правда, пришлось немного пошуметь, поэтому прямо сейчас сюда бегут несколько отрядов, вооруженных до зубов солдат. Надо бы уходить. В подтверждение ее слов я услышал топот множества сапог. Черт! выругался я. Извини, мы хотели как лучше, виновато произнесла Катя. «Все нормально, справимся, прячься!» В комнату вломилась первая партия охранников, но атака их быстро захлебнулась. Им пришлось отступать, правда и для нас стало проблемой прорваться сквозь несколько отрядов бойцов, которые окружили вход. К тому же туда уже на помощь пришли другие бойцы Вепря. Те самые служители загадочной секты, обладающие огромной мощью. С ними просто так не справиться. Я почувствовал, как они начали плести невидимые нити, способные поглотить любой сотворенный конструкт. Неплохо, даже очень неплохо. Нити едва не опутали меня, и пришлось в последний момент прибегать к резервам силы, чтобы откинуть их. Но сектанты не сдавались. Следующим вход пошли формулы заморозки. Ледяной поток полез через двери, покрывая все на своем пути в лед. Против этого конструкта я не нашелся, что ответить. Не смог считать его код, чтобы разрушить. Слишком хорошо сделано, слишком глубоко спрятано, нет времени. Поэтому придется отражать вместо того, чтобы уничтожить. «Берите оружие!» — крикнул я, но моим спутникам этого и не нужно было говорить. Они забрали автоматы у лежащих охранников и приготовились отражать атаку. Я создал конструкт, защищающий наши ноги от скольжения и от холода, давая возможность избежать на некоторое время воздействия сектантов. Все удивились тому, что мы не выбежали к ним, и потому сами рванули внутрь, видимо, решив, что мы уже давно мертвы. Тут мы и накрыли их огнем. Первый небольшой отряд полег тут же, давая нам возможность начать наступать и вырваться в коридор. Мы рванули по нему, но лестница вниз была перекрыта. Там толпилось столько бойцов, что нас покрошили бы в фарш сразу же. Поэтому пришлось подниматься на этаж вверх. Потом еще на один. Сектанты, поняв, что мы улизнули из комнаты вепря, пошли в погоню. Я рассчитывал спуститься вниз на лифте, но тот уже был перекрыт. Оставалось только одно — идти дальше наверх, тем более, что противник активизировался и пустил слездачевый газ по этажу. Отстреливаясь, мы рванули по лестнице вверх. Один этаж, второй, третий. На очередном подъеме мы чуть не попали в засаду, и только стремительная реакция Кати не дала нам погибнуть. Я понимал, что вечно отбиваться мы не сможем, и что дальше крыши не убежишь, но идти наверное, погибели тащить за собой своих друзей я не мог, а так оставался хотя бы призрачный, но шанс спастись. А вот и крыша. Мы выскочили на нее. Заперли за собой дверь, и вдруг удача. «Вертолет!» — выдохнул Макс, увидев черную стильную машину, стоящую вдали. Это и в самом деле был он, только вот пилоты рядом отсутствовали. «Рано радоваться», — угрюмо бросил я. «Управлять им я не умею». «Зато я могу!» — просиял Макс. «Что?» — одновременно с Катей воскликнули мы. «Я выиграл в конкурсе. Отправил десять купонов сухих завтраков на завод. Прошел розыгрыш и победил. Мне вручили абонемента, на месячные курсы вождения вертолета. Я, честно, их все прошел, так что я умею». «Месячные курсы? Купоны от сухих завтраков?» Я скептически глянул на парня. «Сомневаюсь, что мы сможем вообще взлететь». «Зря ты так!» — обиделся тот и рванул к вертолету. Привычным движением он открыл дверь, запрыгнул в кабину. «Ну ж, давайте!» — махнул он нам. Мы переглянулись с Катей. У обоих были сильные сомнения насчет идеи с вертолетом, но в отсутствии других нам ничего не оставалось, как так же сесть в машину. К тому же в дверь, которую мы заперли на крыше, начали долбиться солдаты. Потом и вовсе стрелять по ней. «Так...» Протянул Макс, и этот его тон мне не понравился. «Что так?» Но Максим не ответил. Его лицо было сосредоточено. Парень включал кнопки, куда-то сжал, что-то выключал, а что-то напротив включал. Сомнения мои росли все больше. «Не взлетим! Подстрелят нас! Тем более, что дверь уже почти выбили!» Но парень и в самом деле оказался способным, и винты вертолета вдруг ожили. «Работает!» Выдохнул Макс, кажется, и сам до конца не верящий в то, что все получится. Дверь на крышу с грохотом вылетела. ее вынесло взрывной волной. Тут же на площадку выскочило несколько десятков солдат. Довольно быстро они обнаружили нас. «Давай скорей!» — поторопил я Макса, швыряя огненные конструкты в противников и не давая им сделать ответный залп. Катя тоже прикрывала нас, щедро осыпая солдат свинцом, но запас пуль стремительно таял, а мы все никак не взлетали. «Ну, долго ты там?» — раздраженно выпалила Катя, меняя магазин. «Сейчас!» — отмахнулся тот. «Не торопите меня!» «Не торопите его!» — с сарказмом выдохнула девушка. «Может, тебе еще и кофе принести?» Вертолет дернуло. Он начал рывками подниматься. Равней, равней! прикрикнул я, швыряя очередной конструкт в противников. Солдаты уже сосредоточились по крыше, и стало гораздо труднее отбивать их злые выпады. Несколько пуль даже звякнули по корпусу вертолета. Это подействовало. Максим начал нажимать на кнопки расторопней, и вскоре вертолет взмыл вверх. Правда так, что мы едва не выпали. Вертолет выровнялся, начал набирать высоту и весьма вовремя. Солдаты начали массированно в нас стрелять. Пули зазвякали об обшивку, и Максим принялся уходить влево, чтобы спрятаться за шпиль соседнего здания. «Куда летим?» — спросил он. «Домой!» Нет, до дому точно не хватит горючки. Давай на мыс Куин. Что? Зачем? Вопрос прозвучал одновременно от Кати и Максима. Там их главная база, ответил я. И ее нужно уничтожить. У нас не боевой вертолет, напомнил Максим. Я знаю. Высадимся туда. База должна быть уничтожена. Там еще остались боевые роботы. Остались? Не поняла Катя. Вепрь успел запустить тридцать роботов в сторону российской империи. Пришлось сообщить печальную весть. Повисла долгая напряженная пауза. «Ты думаешь, мы сможем уничтожить базу?» — тихо спросила Катя. «У нас нет другого выбора», — ответил я, и это было чистой правдой. Простую истину понимали Катя и Максим, потому спорить не стали. Парень выровнял вертолет, и мы полетели в сторону мыса Куин. Я же закрыл глаза и сосредоточился. Нужно каким-то образом предупредить об опасности Российскую империю, и план, поэтому у меня был только один: Нужно связаться с Ахинда. Он мощный шаман, и он находится именно там, куда придется первый удар, если верить Вепрю. Только вот как это сделать? Как позвонить шаману? Сотки у меня нет. Хотя. Я прикоснулся к амулету, который он мне подарил. Священная гора, которую почитает его народ. Амулет уже помогал мне. «Может быть, поможет и сейчас?» Я принялся создавать потоки силы, направляя их на магический артефакт. Тот отзывался охотно, теплотой и мягким светом, но пришлось попотеть, чтобы поставить ему задачу. Однако вскоре я почувствовал мягкий толчок, и меня словно погрузило в воду. Дыхание сперло, а уши заложило. «Александр?» Это был голос Ахинда. Он звучал глухо, но это был без всякого сомнения он. «Ахинда, вам угрожает опасность», — произнес я. И направил мыслеобраз ему. Огромные боевые роботы плывут в направлении к Камчатке. Их цель — руда. Возможное и даже вероятное развитие событий — страшный бой. Ахинда смотрел молча. Он все понимал и принимал. «Ты должен остановить их. Возьми силу, какую только можешь, собери ее». «Передай мое послание Чернову, директору добычи У него есть стальные кракены. Они отлично показали себя в бою. Сын Чернова бился вместе со мной в таком кракене». «Я помню», — кивнул шаман. «Вы должны отбить атаку. Во что бы то ни стало, иначе...» «Я не договорил, но этого и не требовалось. Все все прекрасно поняли и без этого». «Я остановлю их», — ответила Хинда. «Хотя бы задержи на время. Я постараюсь прийти на помощь». Также постарайся передать это мое послание императору Алексею Ивановичу и госпоже Смит. Морозовой тоже. В общем, всем, кто обладает силой и кто может помочь. Я все сделаю, Александр. Береги себя. Связь начала таять. Ее и так было сложно удержать, а с учетом того, что по нам начали стрелять, и вертолет вновь принялся выписывать хитрые петли, связь и вовсе потерялась. Александр, у нас проблемы! Произнес Макс, и по его голосу я понял, что ситуация стала еще более хреновой. Выглянув в окно, я увидел несколько черных вертолетов, которые подняли в воздух, чтобы сбить нас. Они стреляют по нам! возмутился Макс. А наш вертолет на минуточку не боевой, он просто для перевозки пассажиров. Совсем рядом с нами пролетела ракета. Максим выругался. Александр, сейчас! Я слепил огромный конструкт. Щедро напитал его боевыми формулами и рунами. В обычной жизни я едва ли смог бы его оживить, но сейчас, ощущая поддержку красного кристалла, даже не сомневался, что все получится. Огромный огненный луч вырвался из моей руки, и пришлось некоторое время привыкать к его мощи, чтобы попасть в цель. Но все усилия в итоге были не напрасны. Вертолет врага взорвался огненным шаром, а остальные противники отстали, не желая рисковать. Так им! возликовал Максим, а потом вдруг стал предельно сосредоточенным, даже хмурым. Я вопросительно взглянул на него. Он ответил. «Подлетаем к мысу Куин». Я глянул наружу. Мыс был прежним, но вот постройки на нем словно бы изменились. Я пригляделся, пытаясь понять, в чем дело, и только когда увидел движение механизмов, все понял. Противник выставил противовоздушные пушки, готовый сбить нас еще на подлете. Проблемы, выдохнул Максим. У нас крупные проблемы. Знаю, ответил я и добавил. Все равно летим.